Глава сорок третья Амала проснулась в призрачной карете. Из окошка на нее сотнями звезд смотрела ночь. Сонно потеряв глаза, она села и посмотрела на Линера. «Выглядишь уставшим», — прошептала Ами, подсаживаясь к нему поближе и устраивая голову на плече. «Вторые сутки без сна». То ли хвалясь, то ли сетуя, пояснил Линер. Усталость берет свое. Я все же простой человек, хоть и маг. Такие фокусы не проходят бесследно. «Возьми мою силу», — предложила Ами, пытаясь поймать его взгляд. «Что?» — оторопело спросил Темный. «Ты же делился с нами силой, пока мы носили метки. Так возьми сейчас мое. Я не смогу провести одна ритуал». А мы должны это сделать. Она решительно нахмурилась и снова бросила на него полной уверенности взор. Даже не думай отказываться, я не позволю тебе все испортить в самый последний момент. Это опасно, ответил Линер. Нет, даже речи об этом быть не может. А мало недовольно нахохлилась и отвернулась. Значит, тебе можно рисковать жизнью и здоровьем ради королевства. «А я должна стоять в стороне?» «Линер!» Она посмотрела на него укоризной, недовольно покусывая губы. «Мы все принимаем ответственность. Кто-то за свои жизни, кто-то за жизни многих. Я королева. Я не имею права быть слабой. Или ты возьмешь сам столько, сколько тебе действительно нужно. Или я призову источник и разорву тебя своей силой изнутри». Темный нервно усмехнулся. Что-что, а угрожать Амала умела. И делала это на самом деле мастерски. При этом не заламывала руки, не перегибала палку, а просто перечисляла факты. Она действительно может разорвать его потоком силы, ведь контролировать два источника неопытная ведьма так и не научилась. «Иди сюда», — позвал ее маг, хлопая по коленям. Ами бросила на него короткий взгляд и послушалась. Сердце билось нарочито медленно, словно оттягивая волнительный и пугающий момент. «Ну?» — нетерпеливо спросила ведьма. «Расслабься. Дыши вместе со мной. Медленно и спокойно. И ничего не бойся, я не наврежу тебе. Все вопросы оставь на потом». Они смотрели друг другу в глаза, растворяясь и сливаясь в единое целое. Темный взял Амалу за подбородок, ставшим уже привычным движением, и поцеловал. Сердца забились в унисон. А Амале показалось, что вместе с этим поцелуем из нее уходит тепло, а остается только мороз. И действительно захотелось спросить столь о многом. Почему-то о детстве, о первой любви Линера, о погибшем принце о короле и королеве. Но она гнала прочь эти вопросы, отдавая мужу всю себя без остатка. И тогда вместо колючего холода сосущую пустоту внутри наполнил жар пламени. Спустя несколько минут Линер с сожалением оторвался от ее губ. Прижал к себе Амалу, поглаживая по спине, и улыбнулся. «Спасибо. Что это было?» Робко спросила Ами, когда сердце перестало отплясывать в груди чечетку. «Единение душ. Самый простой способ разделить с кем-то силу. Ну, один из самых простых. Еще это можно сделать через кровь или близость». Темный мысленно хмыкнул, заметив, как Ами покраснела. «Вроде бы у них все уже было. И даже не раз» но смущалась та всегда настолько искренне, что от этого теплела на душе. «И почему ты не сделала это раньше?» — насупившись, спросила Амала. «У меня сил много, мне не жалко поделиться». «Потому что силу не просят, ее предлагают. Это чем-то похоже на вашу связь с Неритой. Все должно быть добровольно, иначе ничего не получится». «Ты хотя бы намекай». «А то строишь из себя героя, а мне остается только гадать, что там да как у тебя». «Хорошо», — кивнул Линер, прижимая ее к себе. «Обязательно». «Кстати, мы подлетаем. Приготовься». Амала сосредоточенно нахмурилась, а потом выглянула в окно. Они были уже совсем близко к одиноко стоящей среди леса скале. Казалось, что чем ближе они подлетают, тем темнее становится ночь. Звезды гасли одна за другой. Луна стыдливо скрывалась за непонятно откуда взявшимися облаками. Лес, доселе казавшийся спокойной вековой дубравой, начал напоминать крючковатые руки мертвецов, вырвавшиеся из земли. Ветер завывал унылой песней, нашептывал печальные мысли. «Ночь мертвых! Ночь мертвых рядом с очень сильными мертвыми! Ничего не бойся!» «Мы живем на разных сторонах мира. Мы отделены друг от друга. Они не могут навредить». Попытался приободрить Амалу Линер. «Но, а как же проклятие? Ведь это их рук дело». «Как сказать?» «Проклинает маг при смерти». «Это все же немного другое. Это последние силы, которые выплескиваются вместе с обидой и яростью». С тоской ответил Ленер вспомнив о матери. Как же хотелось, чтобы она перестала упрямиться и ушла за вуаль. Ушла в мир, в котором должны жить мертвые. Но Элизабет и при жизни была упертой. Смерть только усилила эту неприятную черту ее характера. Карета медленно снизилась и зависла над площадкой. Линер спрыгнул на нее, подал руку Амале, а второй рукой сделал странный пас, призывая к себе гроб Карлотты. Ами в очередной раз посмотрела на спящую королеву древности и грустно вздохнула. Вряд ли ей, дочери-кормилицы, удастся когда-нибудь стать такой же элегантной, властной и ответственной. Зато есть к чему стремиться. В напряженном молчании они пошли внутрь пещеры. Путь им освещал маленький огонек, призванный Амалой. Шаги гулко подхватывало эхо отражала от стен, множила, искажала. Казалось, что все погибшие в этой пещере просыпаются и смотрят на живых из-за вуали. В гробнице Минрака было холодно и неуютно. Даже множество ярких шариков света не давали избавиться от чувства, что в тенях затаилось что-то недоброе. Линер опустил гроб Карлотте на пол, достал из мешка мел и принялся чертить на полу странный рисунок а мало стояла у стены, стараясь не мешать. «Уж вы или-то могла бы помочь. А ты бесполезная, никчемная, необученная!» Ругала она себя в мыслях, наблюдая за тем, как на полу появляется странная вязь из звезд и снежинок. «Помоги мне!» — попросил Линер. «В мешке лежат свечи. Расставь красные на красные звезды, а желтые на желтые. Нужно поспешить!» Амала кивнула и принялась за работу. Стало легче. Уже и странные твари не мерещились, и мысли дурные в голову не лезли. Да и скучать было некогда. И вот приготовления завершены. Линер с трудом сдвинул крышку гроба Чемега, проделал то же самое с гробом Карлотты и с трепетом вынул из ледяной воды тело павшей королевы. Стоило опустить ее к мужу, как по залу пронеслась волна теплого воздуха. Линеру даже показалось, что Карлотта обняла Чемега, устроившись у него на плече. «Зажигай!» — скомандовал темный, отступая в сторону и выстраивая перед собой статуэтки семизвездных. Одна за другой вспыхивали свечи. Их маленькие огоньки плясали, играя тенями на стенах пещеры. «Первый день зимы, да замкнется круг!» Громогласно начал ритуал Линер. «И встретятся любящие сердца, и обретут покой те, кто остался за вуалью. И начнется новый круг, круг жизни, круг перерождения». Зала зарила яркая вспышка света. Она ослепила, даже выбила каким-то невероятным образом воздух из легких. «Спасибо», — пронеслось над пещерой. Амала протерла глаза и осмотрелась. Прямо по центру рисунка стояло два призрака. Сомнений в том, что это последние представители династии Минрак не было. «Ваше Величество!» — пораженно поприветствовала их ведьма. «Тише, дитя, все в прошлом. Мы благодарны вам за то, что вы взяли на себя защиту об этих землях и подарили покой. Да будут годы вашего правления долгими и плодотворными». С улыбкой пожелала им Карлотта. «Ваше Величество!» — обратился к ним Линер, поднимаясь с пола. «Ваша смерть была не только трагедией для многих. До сих пор отголоски вашей ярости летают над этими землями страшным проклятием». Чемек бросил на него удивленный взгляд. «Значит, все-таки получилось. А я-то думал, нас воссоединили по доброй воле». На его лице промелькнула тень огорчения. «Не спеши судить. Приговор выносится и приводится в исполнение быстро, но не всегда он бывает справедлив». «Почему ты помог нам?» — спросила Карлотта Линера, медленно приближаясь к нему. «Потому что я в ответе за эти земли. Когда... Когда мой принц нарушил печать, сдерживающую проклятие...» И весь мой народ обратился в камень, и я был в отчаянии. Моя мать принесла себя в жертву, чтобы дать мне возможность очистить эти земли. Я не мог поступить иначе. Никто не заслуживает смерти в каменном плену. Карлота победно улыбнулась и повернулась к Чемегуа. Им движет желание помогать людям. Не этим ли мы занимались с тобой? В ее голосе было столько добра и нежности, что защемило сердце. Амале даже показалось, что она снова дома. Сидит у ног матери, а та что-то вывязывает. И так спокойно, на душе, так легко. «Мы заботились о людях. А что они дали нам в ответ? Недоверие, недомолвки. Из-за них ты погибла. Нельзя это так оставить!» Недовольно насупившись, заявил Чемек. «Преступления совершили одни, а покарать ты хочешь других. Это неправильно!» Покачала головой Карлотта. Мне кажется, все должны были уже усвоить урок, познав смертельный холод. Линер насторожился, почувствовав, что сейчас самое время задать мучивший вопрос. «Ваше Величество, после падения династии Минрак королевство постепенно разделилось на две части. Мы находимся в Таулине, жители которого обратились в камень». Севернее лежит Ауталия, которую разрывают на части Морозы. Мы объединились, чтобы побороть эти два проклятия, и только вы можете нам помочь. Нет, дитя, мы уже мертвы, мы ничего не в силах изменить. Увидев, как погрустнела Линера, она снова тепло улыбнулась. Зато вы можете, призовите тепло. Вряд ли что-то исправится за короткое время, но каждый год я отбывала на север, чтобы в уединении и долгих медитациях повлиять на теплые океанические течения. Я отдавала им все силы, что были у меня, дарила себя, если можно так сказать, а они дарили тепло. — То есть никакого ледяного проклятия нет? — ошарашена спросила Амала. — Нет, — покачала головой Карлотта. Есть старое плетение, которое нужно наполнить силой и призвать весну. Она тепло улыбнулась, рисуя пальцем в воздухе формулу заклинания. У озера Тайрон, высоко в горах, есть небольшая пещера. Там скрывается один из родников источника огня. Там можно обменять свои силы на жар земных недр. Там же удобно сплести аркан. Я рассказывала об этом Минне. «Минне?» – осторожно уточнила Ами. «Да, моей фрейлине. Она даже зарисовала формулу в дневнике». «Боюсь, эти знания утеряны. Несколько страниц рукописи безвозвратно уничтожены. Но мы что-нибудь придумаем. Если вы смогли однажды создать это заклинание, мы сможем пройти по вашему пути. Но что делать с камнем?» Этот вопрос был обращен к Чимэгу. Король древности недовольно хмурился, но, глядя на довольное лицо жены, постепенно смягчился. «Так или иначе, мы воссоединились и обрели покой. Думаю, я могу наградить тебя». Он хмыкнул и принялся очертить в воздухе руны. От них у Амалы тут же разболелась голова, так ярко они сияли, так мерцали. Но девушка и не думала отворачиваться. Словно завороженная, она наблюдала за тем, как несколькими росчерками Чемек превращает одни руны в другие. И в груди зарождалось невероятное чувство восхищения. Пусть знаний и было недостаточно для того, чтобы полностью понять формулу заклинания, их хватило на то, чтобы понять, как усилием обратить ее в ничто. «А теперь нам пора», — покачал головой Чемек. «Нас уже заждались». Он подал руку своей королеве и сделал шаг назад. Потом еще один, и перед ними возник портал. Стоило призракам переступить ставшую внезапно осязаемой границу, как все свечи погасли. Линер тут же зажел светляка, бросил обеспокоенный взгляд на Амалу и подошел к гробу. От красавицы Карлотты остался лишь скелет и исслевшее платье. Они обрели покой. — с облегчением прошептал Линер. — Это радует. С трудом заставила себя ответить Амала. Нужно сообщить Вейле. — Нет, сначала нужно завершить начатое. Возвращение тепла — процесс долгий. От того, что ты сорвешься с места прямо сейчас, ничего не изменится. А нам нужно начать пробуждать наших людей. — К зиме? — с сомнением спросила Амала. «У нас нет запасов. Лучше прямо сейчас отправиться на помощь уталии, смягчить хоть сколько-нибудь зиму, а уже ближе к весне заняться пробуждением». Линеру оставалось только улыбнуться. Его королева была права, как и многие разы до этого. Вот только он не сможет последовать за ней. Кто-то должен присматривать за Таулином, и от предчувствия скорой разлуки в сердце нацадно засаднило. Хвост 43. Долгожданный покой.